Глава третья. Путеводитель по внутреннему миру. Не понимаю себя. Человеку трудно понимать себя, когда за него с детства принимали решения родители и говорили, что ему нужно делать. Гиперопекающие и контролирующие родители в попытках оградить ребенка от ошибок и проблем не дают ему получать собственный опыт, таким образом тормозят развитие необходимых навыков, И умений. Становится привычным, что потом за него решают учителя, начальники и партнеры. Картина становится еще мрачнее, когда отягощается нерешенными экзистенциальными вопросами: Кто я? Для чего я живу? Мне больно слышать истории, когда люди совершали выбор, навязанный родителями, и поступали не в те вузы, а потом полжизни работали по профессии, которую ненавидели. Отказывались от профессии своей мечты. Потому что, по мнению близких, этим не обеспечить себе жизнь. Создавали семьи с нелюбимым, зато перспективным человеком. И, дожив до преклонного возраста, так и не узнали, что значит быть счастливыми в отношениях. Люди приходят к психологу с признаками депрессии, глубоко несчастные и никем не понятые. И в 30, и в 40 лет, естественно, понять, кто я, и чего я на самом деле хочу. Способность жить счастливо дана только тем, кто хорошо понимает себя, свои потребности и желания. Помню, как подруга смеялась над нашей общей знакомой, которую увидела в супермаркете у полок с консервами. Та минут 30 не могла выбрать, что ей купить. Представь, и так у нее во всем. Ей трудно принять решение и сделать выбор. Даже в мелочах. И это не смешно, а довольно печально, — ответила тогда я. Казалось бы, в современном мире каждый сам решает, что покупать, чем заниматься, сколько денег зарабатывать. Но люди, не привыкшие делать выбор, игнорируют свои потребности и выбирают не в пользу себя. Одна клиентка жаловалась, что раньше не могла купить себе одежду без одобрения своего парня или подруги. Другая живет с молодым человеком и не понимает, устраивает ли он ее как спутник жизни или нет. Каждая третья клиентка обращается с запросом найти свое любимое дело. Не только молодые люди, но и те, кто постарше, обесценивают свой жизненный и профессиональный опыт, свои таланты и способности, полагая, что благодаря этому денег не заработать. Жизнь проходит в постоянных сомнениях, Проблема не в том, что люди не понимают себя, а в том, что они себя не слышат. Как только эта функция будет восстановлена, ясности станет больше. Чтобы научиться понимать себя, придется ориентироваться на свои ощущения, а не на логику и разум. Конечно же, я не призываю перестать опираться на свои знания и способность анализировать ситуации. Я лишь прошу начать уделять больше внимания своей чувственной сфере. И прежде чем сделать заказ в ресторане, руководствоваться не стоимостью блюда, не подсчетом его калорийности, а собственным желанием. Для этого придется каждый раз отвечать на вопрос «Что я сейчас хочу?». Тот же самый вопрос будет помогать тебе в выборе специальности в ВУЗе, тура, одежды, цвета волос, обучающие программы, мероприятия и тому подобное. Скорее всего, вначале ты будешь руководствоваться импульсивными решениями и делать ошибки. Но постепенно все лучше начинаешь понимать себя. Следующий шаг – это оставаться верной своему выбору. Точнее, ты можешь изменить свое решение, не допуская внутренних терзаний и сомнений. А нужно ли это мне? А может, не стоит? Психологи во время тестирования просят давать тот ответ, который первым пришел в голову. Это решение считается искренним выбором, идущим от сердца. Позже включается анализ, и тревожный мозг, загруженный разными установками, начинает выдавать различные решения, которые ничего общего с потребностью человека не имеют. Если ты поняла, что на выходных хочешь съездить на природу, то ты едешь на природу, даже если никто не составит тебе компанию. Решив утром надеть костюм, ты его надеваешь, а не примеряешь на себя, в сомнениях весь свой гардероб. Подростки часто жалуются на ситуации, когда во время опроса в школе они уверены, что знают ответ и, быстро подняв руку, могли бы получить подтверждение своим знаниям и хорошую оценку. Но упускают эту возможность из-за собственных сомнений и неуверенности. В итоге, конечно, их ответ чаще всего оказывается правильным. Знакомая ситуация – необходимо научиться понимать себя доверять себе, тогда будет намного проще принимать решения. Если этот навык не сформирован, его нужно нарабатывать. Например, человек, который учится кататься на коньках, будет первое время падать, ему придется много раз подниматься, чтобы снова заскользить по льду. Пройдет немало времени прежде, чем он почувствует себя увереннее. И так абсолютно во всем. Не научилась чему-то в свое время? Во взрослом возрасте будет чуть сложнее, но этому придется уделить внимание. В процессе работы над собой ты будешь восполнять пробелы и расти. Почему еще так важно научиться понимать и слышать себя? Потому что без этой способности ты не сможешь понимать других людей. Невозможно понять чувства другого человека, осознать, что с ним происходит, если в своих переживаниях не можешь разобраться. Как дать близкому поддержку, если себя не умеешь поддержать? Отношения будут страдать, если нет способности устанавливать близкий контакт, разговаривать так, чтобы тебя хотели услышать и понять. А для этого необходимо научиться выстраивать диалог с собой, слышать сигналы, которые посылают твои тело и душа, и что-то с этим делать, а не игнорировать. Как часто мне приходится давать. Простое расстановочное упражнение клиентам, которые жалуются, что их не слышат близкие. Ставлю стул напротив клиента и прошу представить, что там сидит тот самый человек, с которым есть сложности в отношениях. Предлагаю слух проговорить ему все то, что хочется донести в реальности. Но почему-то не получается. Чаще всего люди говорят так много и не связано, что, слушая их, я сама ничего не понимаю. Звучит набор слов, который становится похож на работающий фоном телевизор. Звук есть, а смысл информации не несет. Не озвучивается четко проблема. Отсутствует обращение в форме просьбы. Если речь построена в форме претензий, то даже меня выключает, потому что так работают защитные механизмы психики. Предлагаю и тебе провести это упражнение. Поставь напротив себя стул. Посади туда человека, с которым есть недопонимание. Под включенный диктофон проговори вслух все, что для тебя важно. Спустя какое-то время, когда эмоции утихнут, прослушай запись как человек, не включенный в эти отношения, но искренне желающий понять, почему люди друг друга не слышат. Сделай выводы. Когда я училась понимать и слышать себя, на помощь мне приходила такая практика. Письменно я задавала себе вопросы точнее той своей части, которая давала о себе знать внутренним дискомфортом, и отвечала на них. Например, я чувствую тревогу, причина которой мне не ясна. Думаю, кто внутри меня сейчас тревожится. Приходит образ девочки лет семи. Это моя часть или субличность, работа в направлении психоанализа. Начинаю записывать примерный диалог. Я «Ты тревожишься?» Что тебя беспокоит? Пишу первое, что приходит в голову, из образа этой девочки. Она. Мне неприятно, как вчера со мной говорила подруга. Я. Может, ты злишься на нее или обижена? Она. Я злюсь на нее, потому что она стала отдаляться от меня. Я не понимаю, в чем причина этого. Я. Почему ты ей честно не скажешь, что тебя это беспокоит? Она. Когда я завожу с ней подобные беседы, она обижается и совсем пропадает. Я. Ты боишься ее потерять? Она. Да, очень. Мне не с кем будет дружить. Я совсем одинока. Я. Тебе знакомо это состояние? Ты раньше испытывала его? Она. С мамой. Она постоянно обижалась на меня и переставала общаться, если я что-то делала не так. И этот диалог... Стоит продолжать до тех пор, пока ты не поймешь причину своего беспокойства и не найдешь решение проблемы. Даже если этого не произойдет, то в любом случае почувствуешь облегчение. А самое важное, ты сделала все необходимое, чтобы разобраться со своим переживанием и не проигнорировала его. Позже я уже могла проделывать подобное внутри себя. Мысленно представляю образ своей части. И не всегда это человек. Могут возникнуть очертания бесформенной кучи, похожей на лизуна, огнедышащий дракон, амеба или болото. Первое, что представляется, с этим и общаюсь. Потом мысленно начинаю задавать представленному образу вопросы и отвечаю на них, исходя из него. Попробуй и этот способ. Выбери подходящий для себя и пользуйся. Наилучший эффект дает не теория, полученная из книги, а инструменты, используя которые, ты меняешь свою реальность.